«Вика, ты разве не понимаешь, что дальше тянуть нельзя?» Валерия Игнатьевна в раздражении швырнула на пол клубок. Кот Кока, возлежащий в растяжку, на большей части дивана открыл один глаз и недоверчиво посмотрел сначала на клубок, а потом на хозяйку, что, мол, серьёзно? «Ты бросила этот дивный красный шерстяной мячик? Я могу поиграть?» Пёсик Тато негромко тякнул, останавливая кота в предсказуемом порыве. Кокошей и Татошей домашних питомцев назвал Викентий Львович, большой любитель пошутить. Супругу он именовал Вавой, Валерию Игоревну, даму серьезную, это долго бесило. Лет 20 она просила прекратить детский лепет, потому что Вава – это синоним слова «болячка», а потом как-то смирилась. За полвека супружеской жизни к чему только не привыкнешь. «Ах, ничего ты не понимаешь». Валерия Игоревна встала, но тут же согнулась с вытянутой рукой, будто поклон отвесила. Проковыляла три шага, подобрала клубок и вернулась с ним в кресло, сокрушённо качая головой. Разочарованный кот закрыл глаз и снова прикинулся меховым ковриком. Викентий Игоревич задвинулся поглубже в угол дивана, освобождая больше места для недовольного подёргивающегося мохнатого хвоста и примирительно молвил «Вава, милая, да я же и не тяну, держу, как ты велела, ровно». И поднял руки повыше. Руки Викентия Львовича, он же исключительно для любимой супруги Вика, были расставлены не на ширину плеч, а скорее на длину среднестатистического карася, каким тот представляется достаточно скромному рыбаку. На расставленных руках Викентия Львовича помещался моток красной пряжи, усилиями Валерии Игоревны, переформатирующей в клубок. Финальная трансформация должна была превратить шерстяные нитки в нарядный тёплый мужской жилет. Викентий Львович не был уверен, что огненно-красный цвет нового наряда окажется ему к лицу и особенно к фигуре, которая при таком окрасе серьёзно рисковала уподобиться переспелому помидору, но осмотрительно держал свои сомнения при себе. В этом вопросе, как и во многих других, он полагался на супругу. Вавочка лучше знает, как ему одеваться, что есть, когда гулять и чем лечиться. «Да я же не про пряжу, Вика!» Валерия Игоревна снова замахнулась клубком, но теперь уже на мужа. Кот перетёк из просторно лежащего состояния в компактно сидящее и беззвучно мяукнул, показав розовую пасть – «И ты тоже молчи», — сказала ему сердитая Валерия Игоревна. «Да мы молчим, молчим», — отозвался за всех Викентий Львович. «И слушаем тебя, Вавочка, очень внимательно. Так о чём ты?» «Нельзя больше тянуть с прививкой», — объявила Валерия Игоревна. «Сам-то подумай». Она мягко постучала по собственному лбу шерстяным клубком. Кот, раздосадованный и взволнованный бессмысленными манипуляциями с дивным мячиком, стёк под диван. Тем самым он наказал хозяйку, лишив её счастья лицезреть его такого красивого. Валерия Игоревна, впрочем, кошачьего демарша не заметила. Она дырявила взглядом супруга. Тот уже давно привык и добродушно молчал, коротко помаргивая и дожидаясь неизбежного продолжения. Напоминать Валерии Игнатьевны, что с прививкой они затянули не потому что таково было желание Викентия Львовича, не стоило. «Да, он не саботировал процесс, но и не форсировал его, привычно полагаясь на решение Вавочки, а та, напуганная слухами и домыслами, не спешила под ручку с супругом на пункт вакцинации. «Говорят, что это заговор властей против простого народа», — пересказывала она услышанное во дворе или в метро. Под видом полезной вакцины людям вводят вредный чип. Такую маленькую штучку, которая потом включается, и всё. Ты сам себе не принадлежишь. Делаешь всё, что тебе скажут, как марионетка. «Мы так всю жизнь прожили. Нам не страшно, Вавочка?» Пытался успокоить жену Викентий Львович. «Да что ты говоришь?» Не принимала шутку Валерия Игоревна. «А ну, как велят тебе, с балкона прыгнуть, или жену зарезать, или вот...» Она искала глазами и находила тот или иной мохнатый хвост. «Кота на шапку пустить или собачку утопить тоже не страшно будет». «Ну, собачку уже давно утопили, еще до нас, в XIX веке», — упорно шутил Викентий Львович, в то время как кот и пес таращили на хозяев изумленные обрисованными перспективами глаза. «А чипы? Ну, может, и есть они, кто же их знает?» «Давай немного подождем». Если увидим, что народ начал массово прыгать с балконов, значит, твои опасения не напрасны. Прививка превращает людей в леммингов». Они ждали и каких-то особых проявлений стадных действий не наблюдали. Но общительная «Вавочка» приносила из булочной или с почты новый пугающий слух, отвращающий мирных граждан от прививки. «Говорят, что вакцина препятствует не вирусу, а размножению», рассказывала Валерия Игоревна. «Теперь, когда почти весь труд автоматизирован, мировому правительству ни к чему такое большое население, и прививка – это просто способ повлиять на демографическую ситуацию. Все, кто её сделал, обречены на бесплодие. У них никогда уже не будет детей». «И это нам не страшно, Вавочка», — напоминал Викентий Львович. Теперь уже не шутя а печалясь. Единственный сын супругов погиб совсем молодым в автокатастрофе, а других детей они завести так и не смогли, не получилось. «Но если мы пойдем прививаться, то как бы поддержим это преступление против человечества», — говорила Валерия Игоревна. Когда-то в молодости она была активисткой-общественницей до сих пор не утратив комсомольский задор и привычку родить о судьбе прогрессивного человечества. И они снова не шли вакцинироваться, чтобы ненароком не выразить солидарность с подлыми истребителями земного народонаселения. А еще говорят, что под видом прививки на людях тестируют экспериментальные средства для продолжения жизни Ротшильда и других миллиардеров, информировала Вавочка-супруга, вернувшись из аптеки. «Ну, так это же самая подходящая тема», — радовался Викентий Львович. «Пусть продляют, для нас это актуально». «Вика, ты что?» — Валерия Игоревна стучала по лбу одним из только что купленных аптечных пузырьков. «Не понимаешь, почему в это втягивают все население?» «Да потому что лабораторные мыши на испытаниях пачками мрут». «И с людьми то же самое. Пока это лекарство доведут до ума, оно миллионы подопытных убьет» или покалечит ну тогда подождем еще опять соглашался викентий львович они ждали а пугающие слухи все не прекращались даже наоборот появлялись все новые страшилки не решаясь прибегнуть к вакцинированию старики держали оборону носили маски и перчатки часто мыли руки и лицо соблюдали социальную дистанцию принимали витамины пили чай с лимоном и им когда пришел новый Как сказали по телевизору «более опасный штамм», они сменили маски на респираторы и стали реже ходить за покупками, научившись заказывать продукты и лекарства на дом. На утреннюю и вечернюю прогулку с собакой выходили, как в открытый космос, с ног до головы упаковавшись в защитное обмундирование. Специально купили прочные полиэтиленовые дождевики, которые стирали после каждой прогулки. Лицо закрывали самодельным экраном из листа прозрачного пластика, закреплённого на голове широкой бельевой резинкой. Нос часто смазывали проверенным дезинфицирующим средством, носили в кармашках сосульки из хозяйственного мыла и ждали. Когда-нибудь сдохнет или ишак, или падишах. Поглаживая попеременно то кота, то собаку, объяснял им свою стратегию Викентий Львович. «Может, эпидемия закончится и уже не нужно будет прививаться. Может, выяснится, что нас дурили и никакого смертельного вируса не было. Может, все умрут, а мы с вами останемся на планете вчетвером. В любом случае, необходимость вакцинироваться отпадет». Но она не отпала. Наоборот, В один далеко не прекрасный день встала перед супругами в полный рост. «Всё, больше тянуть нельзя», — как всегда единолично, — постановила Валерия Игоревна. «Зараза подобралась слишком близко, ковид уже совсем рядом». «Где?» — заозирался супруг. «Буквально на пороге Вика. В соседней квартире двое больных. Те милые девочки?» — Викентий Львович встревожился. Соседок он знал не близко, но иногда встречался с ними в лифте или во дворе. Милые девочки со стариком всегда здоровались, улыбались, предлагали помочь донести до квартиры пакет с покупками, пока Викентий Львович еще ходил в магазин, а не передоверил эту функцию доставщикам. «Не знаю, кого ты называешь милыми девочками», фыркнула Валерия Игоревна, до сих пор ревнующая супруга к другим дамам. «Но в соседней квартире на карантине сидят две женщины. Две, Вика. Это же сколько вируса? но они же, как ты говоришь, сидят на карантине, значит, со всеми их вирусами остаются в своей квартире. Вика, не время для шуток. Ты разве не знаешь нынешнюю молодёжь? У них никакой ответственности». Сегодня они сидят на карантине, а завтра пойдут гулять, и их вирусы полезут к нам через замочную скважину. Вика! Молчу-молчу. Все, делаем прививку. Как скажешь, Вавочка, когда пойдем? Мы никуда не пойдем. Валерия Игоревна потрясла в воздухе небольшой листовкой. Вот, я взяла в почтовом ящике. Можно оформить вызов. Специалисты приедут и сделают нам прививку на дому. Правда, за это придётся заплатить, но немного, по 700 рублей за человека. «Нам это по карману», — согласился Викентий Львович. «Ты сама позвонишь и оформишь вызов, лавочка или хочешь, чтобы это сделал я?» «Какое же это чудо и прелесть после полуденный сон!» «Почему мы с Надкой в детстве так сопротивлялись, когда бабушка в выходной день устраивала нам тихий час?» «Никогда он у нас не был действительно тихим», Мы то бились на подушках, то строили вигвам из стульев и одеял. Что угодно, лишь бы не спать. А теперь мне только дайте лечь и совместить щеку с подушкой. не образуют такой крепкий союз, какому позавидовали бы ООН и НАТО. Отбывая после обеда в объятия Морфия, мы с сестрой не регламентировали нашу сиесту. Предполагалось, что будем спать, сколько сможем и захотим. «Я смогла аж до вечера». Открыла глаза, когда в комнате было уже совсем темно. За окном, шторы на котором я не задёрнула, горели огни многоэтажки напротив, и только по количеству светящихся прямоугольников можно было понять, что час не поздний, люди в своих квартирах ещё не спят. Надка тоже поднялась и занималась чем-то странным. Я застала её в коридоре, она прижималась ухом к стакану, приставленному к стене. «Ты что тут делаешь?» Сонно поморгала я. «То же самое, что и ты». Сестра отлепила ухо от стакана. Тот от стены кивнула на открытую дверь в комнату Сашки, где я её временно расквартировала, и метнулась в мою опочивальню со словами. «А у тебя что слышно?» Недоумевая, я пошла за ней. Посмотрев, как она возит по стене своим акустическим прибором, я зевнула. За этой стеной квартира бабушки, которая вообще в соседнем подъезде и сейчас в санатории. Тут я сообразила, что Спросонья сказала не лепицу и пояснила: "Квартира в подъезде, а бабушка в санатории". Я поняла, что не наоборот. Надка потеснила меня в дверях, вернулась в свою комнату и прищурилась, высматривая лучшее место для стыковки акустического стакана со стеной, то есть слышно только здесь. А что слышно-то? Я подошла ближе и прислушалась. «В квартире за этой стеной живут милейшие старички с собачкой и котиком». «С собачкой?» Сестрица хмыкнула. «Кто у них? Доберман, кавказец, немецкая овчарка?» «Что ты, небольшой лохматый пёсик. Не знаю, какой породы». Я припомнила. «Кажется, Тоша или Татоша...» «Значит, Тоша-Татоша хлебнул о зверина потому что он лаял, как лютый цербер. Прямо захлёбывался». «И захлебнулся?» Я недоверчиво изогнула бровь и демонстративно приставила ладонь к уху, показывая, что не слышу никакого лая. Взвыл, как зверь лесной, а потом заскулил и затих. Хмурясь объяснила Надка. «Это странно». Я глянула на себя в зеркало. Вид нормальный, разве что слегка помятый, но для неофициального визита к соседям сойдет. И направилась в прихожую. Надо было спросить. «Стой!» Сестра схватила меня за полу домашнего свитера. «Ты куда? А карантин?» «Ох, ты ж в самом деле карантин!» — спохватилась я. «Тогда позвоню управдому. Телефоны этих соседей я, увы, не знаю. Ты позвонишь в управляющую компанию по поводу странного поведения соседской собаки? Типа «Берримор, что это за вой на болотах? Да они тебя пошлют!» «Я позвоню не в управляющую компанию, а лично у прав дому Игорь Андреевич — нормальный дядька, бывший военный, настоящий полковник. Мне кажется, ему только в радость лишний раз подорваться по тревоге. Уж он-то меня точно не пошлёт». Я не ошиблась. Игорь Андреевич явно оторвался от семейного ужина. Я слышала в трубке характерные звуки, дружный стук столовых приборов. Ни словом, ни даже интонацией не выразил недовольства тем, что его побеспокоили в неурочный час. «Посмотрим». Коротко бросил он в трубку и уже через пару минут появился на нашей лестничной площадке. Пришел квадратный лысый дядька в красной куртке, зеленых штанах и желтых ботинках. Доложила мне Надка, оккупировавшая место у дверного глазка. «Андреич», — уверенно кивнула я, даже не посмотрев. «Он после долгих лет ношения формы так отрывается, носит все яркое» чистых светофорных цветов. «Позвонил, постучал, опять позвонил, покричал», комментировала Надка. Командный голос настоящего полковника я, впрочем, и сама прекрасно слышала. Игорь Андреевич поочередно выкликал жильцов соседней квартиры. «Викентий Львович, Валерия Игоревна, Татоша, Кокоша, граждане Сосновские», весь штатный состав поштучно и оптом перечислил. Отозвался только кот. Он нервно мяукнул и заскрёбся изнутри. Я отодвинула натку от двери, щёлкнула замком, выглянула в щёлочку и подсказала Игорю Андреевичу. «Кажется, у соседки сверху есть ключи от этой квартиры. Она приходит поливать цветы, когда они надолго уезжают. У Веры Марковны...» «Хорошая у нас у правдом Всех жильцов поименно знает». «Да, наверное», — ответила я неуверенно, потому как сама-то даже в лицо не всех соседей узнаю. Игорь Андреевич орлом взлетел на этаж выше, минут через пять вернулся с ключами и той самой соседкой-поливальщицей, надо полагать, Верой Марковной. Они открыли дверь квартиры Сосновских. Из нее тут же вышмыгнул кот, закружил по лестничной площадке, на полусогнутых лапах, хлеща себя по бокам пушистым хвостом. Сбежал напролёт вниз и там забился в угол. «Кока!» — Вера Марковна хотела поймать кота, не смогла. Махнув рукой, она вслед за управдомом, громогласно выкликающим хозяев поимённо, заспешила в квартиру. Я открыла дверь шире, чтобы в щель поместились две головы — моя и наткина И мы обратились вслух. Обращаться в зрение смысла не имелось. В жилище Сосновских было темно, и Игорь Андреевич с Верой Марковной прошли через прихожую, не включив там свет. В глубине чужой квартиры громко ахнул и запречитал женский голос, коротко выругался мужской. «Вера, назад!» — скомандовал Игорь Андреевич. «Не натопчите тут, звоните в скорую, живо!» То есть что-то случилось не только с собачкой, но и с ее хозяевами», — резонно предположила я, поскольку к хворым песикам скорую не вызывают. «И не само случилось, а с чьей-то подачи, раз там нельзя топтать, уничтожая следы», — подхватила нить дедуктивных рассуждений Надка. «Как подруга опера, она кое-что в таких делах понимает». «Я закрыла дверь. Мы же ничего не узнаем», — возмутилась сестра. «Здесь сейчас куча людей будет, как бы нам их не заразить». Я заперла дверь на замок, надёжно преграждая вирусам путь на волю. «Как же это неудобно!» «Сидеть на карантине», — всплеснула руками сестрица. «Ничего не узнать, никому не помочь». Она побежала в кухню за табуреткой, чтобы сидеть не только на карантине, но и на ней. Сестра оборудовала себе наблюдательный пункт в прихожей и время от времени... Приникая к глазку, рассказывала мне, что происходит. «Приехали медики, зашли в квартиру. Вынесли на носилках, кого не вижу. Почему не видишь? Надеюсь, лицо не закрыто?» Заволновалась я. «Знаем мы, в каком случае тело с головой накрывают?» «Нет, не закрыто. Я просто не успела рассмотреть. О, это ещё не всё. Теперь ведут под руки бабушку. Она едва идёт. Значит, вынесли дедушку». Рассудила я и вздохнула. «Сосед наш, славный старичок, очень вежливый, всегда мне улыбается». «Всё, дверь закрыли», — доложила натка и прибежала ко мне в кухню. «Ты чайник поставила?» «Молодец, давай перекусим, пока не началось». «Что? Что ещё должно начаться?» — не поняла я. «Ну, здрасте. Осмотр места происшествия, опрос свидетелей. Ещё же, наверное, полиция приедет, следователь, опер, эксперт, кинолог». Сестра, поднабравшаяся специфических знаний у Таганцева, начала перечислять спецов, входящих в состав следственно-оперативной группы. Но на кинологе запнулась, вспомнив. «А собачка-то! Собачка соседская! Что с ней?» Я положила нож, которым резала сыр для бутербродов, вытерла руки и взяла мобильный. «Игорь Андреевич, ну что там у Сосновских? Отчего собачка заливалась? Расскажете?» «Простите, не могу к вам выйти». «Я в курсе, вы с сестрой на карантине», — перебил меня управдом. «Вот всё-то он знает. Откуда, интересно?» «А собачка...» «Собачка всё, потерян этот боец». «Елена Сергеевна, мы позже поговорим, хорошо? Сейчас не та ситуация». «Хорошо», — согласилась я, растерянно и пристыженно. «Зачем полезла, любопытствуя?» «Слушаюсь, товарищ полковник», — пробормотала я уже в гудящую трубку. «Ну?» — требовательно посмотрела на меня натка «Собачку не спасли», — ответила я коротко. «Подробностей ты, конечно, не знаешь», — досадливо молвила сестрица и покачала головой. «Эх, чтоб мне раньше проснуться. Может, успели бы». Мы помолчали, сокрушаясь о том, что проспали чужую беду. Шумно закипевший чайник вернул нас к собственным делам. «Ладно, сейчас поужинаем и обзвоним всех наших, узнаем, как они там». Надка наметила план ближайших действий. В полном соответствии с ним... Мы сели за стол и принялись за еду, но вынуждены были прерваться, потому что в дверь позвонили. «Кто там?» – спросила Надка, успевшая в прихожую первой. «Откройте, полиция!» – ответил ей приятный мужской голос. «Я бы с радостью, люблю полицию!» подкупающе честно призналась сестрица. «Но мы тут на карантине!» «А вы зачем к нам?» — спросила я, тоже приблизившись к двери. Я сочла себя вправе вмешаться в разговор, ведь Надка сказала «мы на карантине». Имело смысл как-то прояснить это множественное число. «Ты дурочка, что ли?» — шепотом рявкнула на меня сестра. «За информация не к нам, а свидетелей». «Опрашиваем соседей», — подтвердил ее слова приятный голос за дверью. «По поводу случившегося у Сосновских?» Надка не стала дожидаться, пока ее начнут опрашивать. «Я, я свидетель!» «Какой же ты свидетель, если ничего не видела?» Шепотом возмутилась я. «Я ничего не видела, но кое-что слышала», ответила Надка громко и не мне, а невидимому собеседнику на лестничной площадке. Сначала залаяла собака, громко и яростно взахлеб. «Это меня разбудило. Я через стеночку спала». Я пожала плечами и вернулась в кухню, заканчивать трапезу. Что ещё делать, если я-то и не видела ничего, и не слышала? Воистину, двойная железная дверь — не препятствие на пути человеческого общения. Натка вполне успешно дала показания и даже кое-что выяснила. Вернувшись в кухню, она поделилась со мной информацией. «Этих твоих соседей ограбили. Они повелись на рекламу каких-то жуликов, заказали у них прививку на дом». «Те приехали, вкололи старикам какую-то дрянь, бедняги отрубились, а мерзавцы пошли по шкафам и тумбочкам искать. Забрали деньги, украшения и кое-что из антикварного фарфора. У бабушки была коллекция старинных английских и немецких статуэток. Максим сказал, «Максим? Ну да, нашего опера так зовут». «Он уже наш? Будешь коллекционировать симпатичных оперов? А ты будешь язвить или слушать дальше?» Я молча подняла руки, сдаюсь, мол, буду слушать. «Так вот, Максим сказал, что твоим соседям еще повезло. На грабителей их собачка накинулась, шум подняла, они и смылись поскорее. Не обнесли квартиру дочиста, а вот другие пострадавшие. Есть и другие. Ты можешь не встревать, а просто послушать» рассердилась Надка. «Естественно, есть и другие пострадавшие. В нашей стране полно доверчивых людей, особенно стариков. Эти бандиты, на них, можно сказать, специализируются. В рекламе так и пишут. Настоятельно рекомендовано людям в возрасте 60+. Они себя рекомендуют?» – удивилась я. «Прикинь, какие наглые!» «Да!» Бабуля себе на беду из почтового ящика флаер вынула. Надка села за стол, хлебнула из кружки, поморщилась, потянулась за чайником и долила себе горячего. И снова не успела закончить ужин, в дверь опять позвонили. «Кто там?» Надка вновь умудрилась опередить меня на короткой дистанции забега по маршруту «Кухня-прихожая». «Ваша аптека, доставка», — сообщил из-за двери женский голос. Сестра оглянулась на меня. Я молча помотала головой, меланхолично пережёвывая бутерброд, мол, ничего не заказывала. «А чем докажете, что вы из аптеки?» — спросила натка не спеша открывать, и снова оглянулась на меня. На этот раз я кивнула, мол, правильно действуешь. Ходят тут всякие, а потом у людей пропадают деньги и драгоценности, и собачки. Пёсика было особенно жалко. «А можно я не буду доказывать?» Немного помолчав, спросила девушка. «Заказ оплачен. Я его под дверью оставлю и побегу дальше. У меня в этом микрорайоне еще три адреса». «Оставляйте», — разрешила Надка и развернулась к двери ухом, прислушиваясь. Она дождалась, когда шаги на лестнице затихнут, удаляясь и приоткрыла дверь на цепочке. Взглянув, она присела, затащила в дом фирменный пакет с логотипом аптечной сети, закрыла дверь и понесла добычу в кухню, мимоходом отпихнув меня с дороги. Но не специально, просто у неё локоть слишком сильно оттопырился. Прижатый к животу пакет оказался большим. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» Сестрица выдрузила на табуретку пакет и закопалась в него, демонстрируя типичное поведение ребёнка, получившего сладкий новогодний подарок. Разве что не стало сразу же набивать рот его содержимым: витаминчики. Она потрясла коробочки с дрожже как маракасы. Минеральчики, а это жаропонижающее, а это горло полоскать, а это горячий напиток делать. И мёд, сироп шиповника, эфирное масло лимона и эвкалипта. Лена Точно не ты заказывала. Набор точь-в-точь, -точь, как в домашней аптечке нашей бабушки. Хотя нет, при бабуле экспресс-тесты на ковид еще не в ходу были, а тут целая пачка. И электронный градусник, и даже пульсоксиметр. Неслабо нас вооружил кто-то добрый. «Машка», — сказала я, глянув на свой мобильный, куда как раз упала эсэмэска от подруги. Я огласила ее, не пропустите доставку из аптеки, убогие. «Ничего это, убогие мы!» «Даже не хворые, просто под подозрением». Надка сразу открыла мёд и ковырнула ложечкой плотную светло-коричневую массу. «Ммм, вкусный, каштановый». Сестрица поискала глазами, на что бы намазать вкусный медок. Она с детства любит такие нехитрые бутерброды и снова вынуждена была прерваться, потому что опять затрезвонил звонок в прихожей. Как сговорились? Надка вроде выразила недовольство, но к двери усвистала со скоростью ветра. Я едва успела подхватить её ложку с мёдом. «Кто там?» Я не стала вставать из-за стола, ноги сотрутся, если бегать туда-сюда, не успев даже толком подкрепиться. Взяв кусочек хлебушка, я намазала его мёдом, попробовала, и вправду, ммм, хороший мёд, с горчинкой, как я люблю. «Всё ешь?» Вернулась из очередного забега в прихожую Натка. «Ну, лопай, лопай. Тут как раз кто-то позаботился, чтобы мы с тобой не голодали». Она деловито с уже привычной ловкостью разгрузила пакет с логотипом супермаркета, рассовав продукты по полочкам шкафов и холодильника. Я покосилась на мобильник, ожидая СМС-объяснений, но получила их от сестры. «Это от Кости. Он по интернету заказал и оплатил. Тут квитанция». Она помахала в воздухе бумажкой как платочком и ушла к себе, приплясывая со словами. «Я должна позвонить ему, сказать спасибо». Пока Надка любезничала с Таганцевым, я написала благодарственную смс Машке и позвонила дочери. Сашка взяла трубку не сразу, а когда ответила, на заднем плане слышны были девичьи голоса и музыка. «Тусите?» — догадалась я. Не сомневалась, что так и будет. «Ну так, лайтова Уклончиво ответила дочь и перевела для тёмной старушки матери. «Слегка. Девчонки тут со мной, Маруся и Катя. У нас всё очень прилично, не волнуйся, мы заказали пиццу». «Да лишь бы не стриптизёров». «Фу, что за отстой, как будто нет криптоволожений для взрослых». «Саша?» «Про стриптизёров я неуклюже пошутила, но сейчас встревожилась». «Да шучу, мам». «Стану я свои честно заработанные эфирчики», «На криптопорно тратить. Скажи лучше, вы там как?» Я коротко отчиталась, доложив, что мы в порядке, чувствуем себя хорошо и ни в чём не испытываем недостатка. Всего у нас полно — лекарств, еды, внимания и даже событий. Про ограбление стариков-соседей, впрочем, рассказывать не стала. «Нет, ты это видела?» — вырвалась ко мне Надка, почему-то очень сердитая. А ведь, по идее, Муси-Пуси по телефону с любимым должны были её умиротворить. «Пока, спокойной ночи, завтра свяжемся», — попрощалась я с дочерью и переключилась на сестру. «О чём ты? Что я должна видеть?» «В том-то и дело, что не должна», — непонятно ответила натка и плюхнулась рядом со мной на кровать. «А посмотри, что мне пришло». Я было прищурилась на её смартфон. Однако страшная вещь — неиссякающий источник беспокойства. Но сестра не дала мне прочитать сообщение, а сама изложила его содержание в таких непарламентских выражениях, какие в приличных телепрограммах запикивают. Из её пересказа следовало, что натка оказалась под колпаком хоть и не у Бормана с Мюллером, но у таких же суровых и бестрепетных товарищей. «Они пишут, что я нарушаю предписанный мне карантинный режим. Я, которая даже на лестничную площадку не высовывается» лютовала сестрица, требует, чтобы я вернулась по месту жительства и не покидала его. А откуда они знают, что ты не там? Я не стала уточнять, кто конкретно эти они. Ясно, что кто-то уполномоченный. «Лена, соображай!» Надка постучала себя по лбу мобильным. «Сейчас телефон отследить, плёвое дело». Я, правда, думала, что так только преступников отслеживают, а оказалось, и нормальных людей тоже. «Хотя о чём это я? У нас теперь гражданские права на каждом шагу нарушаются, и никого это не волнует. Ковид всё списывает». «Меня волнует», — возразила я. «Тебе там чем-нибудь грозят за то, что ты не у себя дома сидишь? Или просто фиксируют факт? Требуют, чтобы немедленно вернулась по адресу?» «И стращают штрафами?» О, пискнула поступившая СМС-ка. посмотрела на экран и ругнулась. «Ну вот, началось. Штраф 3000 рублей. Не может быть». Я взяла у неё смартфон, посмотрела сама и покрутила головой в недоумении. «Ты ведь даже не больная. Под подозрением, да, но факт не доказан». «Мы, ли она не в суде у тебя». Надка забрала свой гаджет и побрела к себе, на ходу качая головой, как старая усталая лошадь. «Ох, и за что мне это?» «Со штрафом мы разберёмся». «Он выписан неправомочно», — пообещала я ей, чтобы успокоить. Спать мы легли не в лучшем настроении. А ночью неприятное ощущение, будто мы сидим не просто на карантине, а в осаде, окружённой врагами всех сортов и мастей, оформилось в яркий сон. Привиделось мне, будто мы с Надкой заперты в высокой каменной башне, опутанной, будто шея бусами, рядами оцепления. Там и медики в белых халатах, и чиновники, легко узнаваемые по костюмам и важным физиономиям, и всяческие продажники. Те то и дело распахивают плащи манер эксгабиционистов, предлагая купить у них то-се из-под полы, и жулики. У этих на мордах не маски, а черные чулки, как у киношных грабителей банков. Там же группа условно-мирных граждан с вилами, факелами и самодельными плакатами, ковидных на костер. «Жги их, жги!» — скандирует разнородная толпа. Глаголом выглянула я в амбразуру, еще надеясь на лучшее. Но горящий факел, кувыркаясь, прилетел мне в лицо, и я проснулась в поту и в ужасе. Сердце колотилось. Подушка под головой была влажной, я включила бра над кроватью, дотянулась до термометра на тумбочке и воткнула его под мышку, дожидаясь результата, размеренно подышала, успокаивая разгулявшееся воображение и растрепавшиеся нервы. Получалось не очень. Поднося поближе к глазам термометр, я заметила, что моя рука подрагивает, но температура оказалась в норме, 36,6, уже неплохо. Уснуть опять не получилось. Я тихо встала, прокралась на кухню, поставила чайник, чтобы хлебнуть горяченького, и села в ожидании, подперев подбородок кулаком. Потом увидела на столе наткин гиперобщительный смартфон. Не то забытый тут, не то специально оставленный, чтобы не мешал спать. Решив, что в сложившейся ситуации не до церемоний, я проверила, не получила ли сестра каких-то новых сообщений. Получила, а как же. И сообщения, и штрафы, ещё два, оба по три тысячи. Они пришли с интервалом в два часа. Я подсчитала. В таком темпе всего за сутки Натка задолжает 12 тысяч. Ох, и дорого же нынче болеть. Да что там, даже находиться под подозрением, и то уже цены не сложишь. С этим определённо нужно было что-то делать. Я крепко призадумалась, машинально таращась на единственный луч света в тёмном царстве, жёлтое окно в доме напротив. Там в этот поздний час не спали. Может, тоже в связи с ковидом, кто знает? «Не знаю». Расстроенно выдохнула Аля и сморщила лицо, будто сейчас заплачет. «Не реви!» С голосом Карлсона из старого советского мультика велел Антон. «Вот, сядь». Он придавил её плечи, заставляя опуститься на табуретку. «Расслабься, вспоминай, как всё было». С какого момента начинать вспоминать, он не сказал а сама Аля не могла сообразить, так растерялась. Все мысли разбежались и попрятались, как мелкие рыбёшки, напуганные одной крупной. Большой зубастой акулой в голове Али плавала самоедская «Какая я дура!». Соображения помельче высовывались из углов, чтобы робко вякнуть «А если?», «А может?». Но мысль акула грозно рявкала на них «Дура! Дура!» и голова опять пустела. Вообще-то Аля дурой не была. Ну, невеликая интеллектуалка. Брамса с Бернсом путала, Мане от Мане не отличала, и в школе была хорошисткой, и колледж свой окончила всего с одной тройкой. У Али просто характер такой, она по натуре своей ведомая, ей нужно, чтобы кто-то ей чётко и ясно говорил, что делать, а уж она не подведёт, постарается исправиться». В детстве мама с папой говорили «учись хорошо», и Аля старалась не получать двоек-троек. В колледже преподы объясняли, как выравнивать поверхность стен с помощью штукатурки и шпаклевки, подготавливать ее к финальной покраске, как окрашивать поверхности любой формы равномерно, без потеков и пропусков, как экономно расходовать материалы, чтобы уложиться в смету. Аля слушала, запоминала, делала все как надо и стала хорошим маляром-штукатуром. А в самом начале эпопеи с ковидом переболела, и всё, сделалась профнепригодной. С хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и бронхиологической системы уже не поштукатуришь. Аля тогда растерялась, что делать, ведь без специальности осталось чем зарабатывать. Но муж Антон не дал растечься мыслью по древу, сказал «Ну и ладно, всё равно это не работа для нормальной женщины». Ей, Али, ещё детей рожать, а для решения этой главной бабьей задачи вовсе не полезно мешать раствор, таскать тяжёлые вёдра и дышать краской. Прокормятся они как-нибудь и без её, малярно-штукатурных дел, придумают что-нибудь ещё. Антон, он такое по части чего-нибудь придумать, за ним не заржавеет. Это Алю бог предприимчивостью и решительностью обделил, а мужу он их отсыпал столько, что на троих хватило бы. Мальцом Антон любил гулять в парке аттракционов, внимательно глядя под ноги. Ещё там же в парке можно было пошарить под деревянными домиками ларьками с чаем, соком и выпечкой. Мало кто из взрослых наклонялся за упавшей и закатившейся под пол мелочью. Конечно, это было в те времена, когда народ расплачивался исключительно налом. Теперь-то у всех карточки, ни одна копейка мимо не упадёт. Да и не заработок это был, а так, спортивный интерес. Хорошо, если за день на мороженое получалось насобирать. Но лет в десять Антон заработал свои первые приличные деньги. Приехав на лето к деду в деревню, он подбил приятелей развалить ничейный старый сарай. Разобрать его стены по кирпичику, стройматериал, пусть и ушный зато дешёвый. Охотно купили те же деревенские. Потом было дело, пацаны собирали ромашку и шиповник, потом сдавали в аптеку. А в 12 лет Антона взяли в семейный бизнес. Тогда дед кроликов разводил. Батя шкурки обрабатывал, мать из них шапки шила, а бабка те головные уборы и кроличье мясо на рынке продавала. В комплекте тушки и шапки хорошо шли. Народ видел, что мех не кошачий, всё чисто, можно покупать. Антона после недолгой выучки поставили на раскрой. Нехитрое дело, если по шаблону, главное — резать правильно. У пацана глаз был меткий, рука твёрдая. Он не портачил, в отличие от деда с его тремером. Возня с кролями, их мясом и шкурками дала парнишке самые разные знания и умения. Никто и не удивился, когда к концу школы Антон надумал идти в ветеринары и приналёг на химию с биологией. В итоге в мед на ветфакт Он не попал, на бюджете места не нашлось, а платное обучение семья не потянуло бы. Зато в ПЕД, на биофак, его взяли с радостью. В педагогическом парне всегда навес золота были. И место школьного преподавателя Антон со своим дипломом получил без проблем. Директор, бабуля с лакированным начёсом, его особо привечала, намекала даже, что со временем сделает завучем. В школе, традиционно бабском царстве, У учителя-мужика есть и преимущества, и перспективы, особенно если он не тупой физрук или дедок-трудовик. Антон, признаться, рассчитывал быстро сделать карьеру, но не вышло. Бабуле-теректрису вскоре сплавили на пенсию. Вместо неё пришёл бодрый дядька, а с ним Антоша общего языка не нашёл. У нового директора появились свои любимчики и протеже. До кресла зауча он не добрался. Мало того, ему постепенно сокращали часы, которых и так-то было негусто Природоведение, биология, анатомия — не русский и математика. Их школьная программа постоянно дискриминирует. В какой-то момент Антон понял, что из школы надо уходить, там ловить нечего. Без работы муж с женой остались почти одновременно. Аля, признаться, запаниковала. Но Антон сказал «Спокойствие, только спокойствие». И чуть ли не на последние деньги пошёл переучиваться на маркетолога. Хорошая, сказал, профессия, современная, нужная, хлебная. И не ошибся. Уже на курсах познакомился с парнем, которого пристроили на учебу родители. У тех был цветочный бизнес, хороший, налаженный. Когда-то он начинался с того, что его владельцы коробками возили из Сочи в Москву и на север мимозу в феврале, нарциссы в марте и тюльпаны в апреле. Но теперь расширился до сети фирменных магазинов. А собственники, в свою очередь, доросли до мысли отойти от дел и поселиться непосредственно в местах произрастания мимозы и нарциссов, для чего им необходимо было передать дело наследнику. Тот, правда, соответствующим желаниям не горел, привык получать сразу ягодки, минуя цветочки, но активно не сопротивлялся и пошел учиться маркетингу. Антон же, сдружившись с наследником цветочной империи, нашёл лазейку, чтобы втиснуться в чужой налаженный бизнес. «Вот и пригодится нам деда в гараж», — сказал он Алле, поделившись с ней своим новым планом. «Наконец-то! А то я уж не знал, как бы ему ума дать». Вообще-то думать об этом следовало Али. Гараж был её, достался внучке от деда-инвалида вместе с транспортом, на котором тот катался. Машинку-инвалидку, на удивление, быстро получилось продать, а за гараж никто не давал хорошей цены. Он слишком маленький был. В него даже крошка деуматис не помещался в лес бы уникальный одноместный Пиль П-50, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький серийный автомобиль на планете. Но таких миникаров, Антон изучал вопрос, было выпущено всего с полсотни, а к нашему времени осталось в половину меньше. И, разумеется, кирпичную будку в качестве приюта для дорогой коллекционной машинки никто не рассматривал. А владельцы скромных по цене и габаритам велосипедов и мопедов обходились вовсе без гаражей. Идея Антона использовать дедово наследство для хранения в нём цветов показалась логичной. «Предки Рубика торгуют только первосортным товаром», — сказал он Алле. «А что помялось? Подвяло, стебли длиной не вышли и тому подобное, сразу сбагривают коллегам, у кого магазины поплоше». Те что-то освежают, подрезают, букеты делают и продают дешевле. У нас в районе цветочного нет, а две школы, садик и роддом имеются. Заведём точку на перекрёстке, Рубик знает, как это оформить, и будем торговать, а гараж как склад используем, там есть цвет и вода, то, что нужно. «А зимой там холодно», — напомнила Аля. «Цветы помёрзнут?» «Не помёрзнут. Мы обогреватель поставим. Чтобы ты знала, для замедления старения и увядания цветов в помещении как раз устанавливают пониженную температуру и повышенную влажность». Антон действительно подготовился. А наиболее оптимальная температура хранения составляет от плюс 2 до плюс 10 градусов. В общем, в дедовом гараже поселились цветы. Скромный семейный бизнес успешно стартовал 31 августа и накрылся медным тазом с первыми заморозками. У коммунальщиков приключилась очередная авария. Снова что-то где-то лопнуло, не выдержав мороза. Гаражик на всю ночь остался без воды и света. Температура в нём упала ниже нуля. Потом-то электричество дали, но было уже поздно. Как? Как так вышло? Антон даже не разозлился, настолько удивил его результат аварии. Той ночью в бывшем дедовом гараже ночевали розы. Название сорта Алевтина забыла. Она называла их «анимоновые», потому что бутоны были странного, по её мнению, цвета, не чисто белые или кремовые, а с отчётливой зеленцой. Когда обогреватель вырубился, они промёрзли до звона, а потом, когда вместе с электричеством в помещение вернулось тепло, неожиданно быстро завяли и скукожились. При этом подсохшие лепестки почему-то сделались зеленовато-голубыми. «Красивый цвет», — машинально заметила Аля, «почти как иранская бирюза». «Твою ж мать, твою ж мать!» Антон не сразу начал мыслить конструктивно. «Весь товар коту под хвост!» «Может, ещё на что-то годится?» — робко молвила Аля. «Может, сделать саше или, я не знаю, роза — нелечебное растение?» «Ты рассказывал, вы ромашку в аптеку сдавали». «В аптеку?» в аптеку». Антон задумался, полюбовался голубым лепестком, понюхал его и растёр в пальцах. «Аль, а ведь это мысль!» «Выходит, Аля придумала новый бизнес, а Антон, как маркетолог, развил её смутную идею — гималайский голубой мак. Вот какое название он придумал. Розы в Гималаях не растут, а редкие голубые маки очень даже», — объяснил он. «Причём местный вид?» «Меконопсис грандис» имеет очень крупные цветы, и на лугах, где часто пасутся яки, они достигают 15 сантиметров в диаметре. «У нас бутоны крупные были», — кивала Аля. «А почему гималаи «Потому что далеко и высоко», — хмыкнул Антон. «Кто там был на тех высокогорных гималайских лугах?» «Яки», — подсказала Аля, и они весело смеялись. «Лепестки досушили, те ещё потемнели и стали совсем синими». Расфасовали по 20 граммов специальные пошитые шёлковые мешочки, заказали упаковку, пакетики из крафтовой бумаги, запечатали их почтовым сургучом, сделали штемпель с красивым маком. На пакетике налепили этикетки-наклейки «Гималайон Блю Папи» — 20 грамм. И всё, краткость сестра таланта. Зато в рекламе на красивые слова не поскупились. Начали издали. Мол, высокогорные склоны Гималаев, несмотря на суровость климата, покрываются в короткий летний период прекрасными цветами. Голубые маки приспособились выживать даже ещё и цвести на высотах в 3,5-5 тысяч метров на каменистой почве при сильном ветре, большой влажности и низких температурах. Всё им нипочём. Некоторые виды встречаются даже на высоте 6200 метров. К сожалению, увидеть их красоту могут только немногие, разве что альпинисты. А уж о том, как укрепляет здоровье правильно приготовленный отвар голубого гималайского мака, его все знают лишь немногочисленные местные жители. У них там аптек нет, они от болезней природными средствами спасаются. «Ковидом не болеют вовсе, спасибо голубому маку. Уникально! Жизнестойкое растение замечательно укрепляет способность человеческого организма сопротивляться опасной заразе». И слоган сочинили «Подними иммунитет до гималайских высот». Немного коряво, зато цепляет, решили Антон с Рубиком. Они в дело оба вошли. С Антона – идеи сырьё, с Рубика – деньги на раскрутку и продвижение. Рубик, кстати, прекрасный ход придумал. Он устроил, чтобы в самом дорогом цветочном магазине малюсенькие пакетики с гималайским голубым маком давали бонусом вип-клиентам при покупке шикарных букетов. Всего один день длилась акция, а спрос на чудо-средства возник моментальный и устойчивый. «А голубой мак ещё есть?» — шептали продавщицам на ушко богатые клиенты. «Вообще-то нет, но для вас...» Ответно лепетали прелестные цветочницы и отдавали последнее по несусветной цене. Потом ещё блогеры отлично сработали. Один удачно соврал, что гималайский маг — секретное лекарство, которое в народ не пускают, придерживают для Кремля и окрестностей. Ибо на всех не хватает. Другой ещё поднял акции волшебного препарата, напомнив, что зимой в Гималаях холодно, маки не цветут, так что до самого лета новых поставок чудо-средства не будет. Короче, лепестки, толстым слоем покрывавшие пол гаража, разошлись, как горячие пирожки со свистом. И всё бы хорошо, да только повторить процесс, случайно организованный коммунальщиками, у Антона не вышло. Вторая партия лепестков тех же самых, Анимоновых роз, сначала замороженных, а потом засушенных, разительно отличалась от первой, эталонной. «Они не синие», — убивался Антон, — «почти коричневые». «Что же делать? Что делать?» «Написать, что это бурый гималайский маг», — робко предложила Аля. «Бурый? Фу! Звучит неаппетитно». Скривился Антон и, поймав жену за полу домашнего халата, заставил сесть на табуретку. «Думай, Аля, вспоминай по минутам» во сколько электричество отключили, как долго его не было, сколько потом обогревателю работал с того момента, как он включился и до того, как мы пришли. Надо максимально точно всё повторить. Нам нужны синие лепестки. Синие, а не бурые. Всем нужны синие лепестки, — сговорчиво согласилась Аля. Ковид не отступает, лекарства от него всё нет. Одна надежда на голубой гималайский маг. «Не знаю, по какой причине не спали люди в доме напротив, а я занималась тем, что мне было несвойственно, придумывала, как обойти систему. Да, я законопослушная гражданка, более того, судья, пришла к тому, что без обмана нам никак не обойтись. Придётся нарушить правила и изменить кое-каким принципам иначе надка с этими штрафами разориться и по миру пойдёт». «Но я не перешла на тёмную сторону силы», «Нет, просто постановила для себя считать, что санкции, наложенные на сестру, — это ошибка, исправить которую не предосудительно, а правильно и хорошо. План действия я набросала в черне и выполнять начала утром нового дня. Могла бы и раньше, но не хотела пугать Сашку, заявившись к ней среди ночи. В семь утра зимой ещё темно но уже оживленно. На заре обычного буднего дня в этот час лифт сновал бы челноком, доставляя вниз всех тех, кому надо на работу, в школу, детский сад и прочие режимные заведения, а вверх собачников с питомцами. По счастью, наступило воскресенье, а морозное утро выходного дня нормальные люди предпочитают проводить в теплой постельке. «Я не в счет». Не то чтобы я ненормальная, просто у меня сегодня была особая миссия. На всякий случай, чтобы точно встретить на своем пути как можно меньше людей, я не воспользовалась лифтом, а спустилась по лестнице. Ничего не трогала, хотя еще в квартире натянула перчатки, дверь подъезда толкнула плечом. Дышала через маску, так что, надеюсь, вирусы вокруг себя не рассеивала Впрочем, до выхода я успела сделать экспресс-тест, и он показал, что я здорова. В смысле, ковида у меня нет. Тестов на душевное здоровье, кажется, пока не придумали. А надо бы. На лестнице я не встретила ни души у подъезда одного дворового кота, которого моя персона нисколько не заинтересовала. Это к бабушкам-соседкам, у которых вечно полные карманы сухого корма, он бросается со всех лап. «Хонда», старушка моя, завелась без раздумий, на улицах еще не было пробок. Всё говорило о том, что я действую правильно, и Вселенная меня одобряет. Сашке я позвонила, припарковав машину у подъезда во дворе Наткиного дома. Окна её квартиры были тёмными, должно быть, моя девочка ещё спала, и при мысли о том, что я подниму ребёнка с постели тревожным звонком, я огорчилась и устыдилась, но от своего намерения не отступилась. Цена вопроса была уж слишком высока, плюс три тысячи рублей каждые два часа. Вернее, минус, а не плюс, потому как штрафы — это же не прибыль, а убыль. «Доченька, это я!» — умиротворяюще проворковала я в трубку, дождавшись, пока из неё комком колючей шерсти вывалится хриплое «ну, шо ещё?». У Сашки с просонья голос, как у портового грузчика с перепоя, и степень доброжелательности такая же. «Что же ещё?» — буркнула трубка. «Можно подумать, любящая мать — основной источник всех проблем девицы-подростка». Я почувствовала, что закипаю, и перестала ворковать, перейдя на прохладный официальный тон. «Александра, подойди к окну и посмотри во двор». э чё, упражнение какое-то? Типа медитации «Я приветствую солнце нового дня»?» Непочтительная девица хмыкнула, но к окну подошла. Я увидела, как раздвинулись тёмные шторы, пропуская фигуру в светлом. Наверняка в любимой трикотажной пижаме со слониками машинально умилилась я. И чё? Дочь зевнула и оживилась. О, тут машина, совсем как твоя. А я-то думала, на всю Москву один такой драндулет. Не драндулет, а винтаж. Я открыла дверь, вышла из машины и посимофорила рукой, свободной от прижатого к уху мобильника. «Видишь меня? Да. И глазам своим не верю». Сашка тоже сменила тон, неподдельно сердясь. «Тебе же было сказано сидеть в карантине, а ты по городу раскатываешь. С какой стати, а, мам?» «Решила проверить, чем я тут занимаюсь?» «Ну, спасибо, что со двора позвонила, а не нагрянула в квартиру без предупреждения. Я вовсе не... Минуточку. А чем это ты там занимаешься, что мне нельзя нагрянуть? Я сплю, мам». Спала. Одна. Невыносимая девица нарочито тяжко вздохнула. Прекрасно. Отчеканила я, преодолевая возникший порыв подняться и проверить, так ли это на самом деле. Оденься, не забудь маску и перчатки, спустись и возьми на крыльце пакет. Срочный? Из штаба? С новыми приказами и цу съязвила дочь. И в кого только она у меня такая ехидная? Нет, не с приказами. Я постаралась сохранить спокойствие потому что не в мать она такая язва. Явно не в мать. Пакет заклеен скотчем. Не открывай его. Протри как следует антибактериальными салфетками и положи где-нибудь дома. А что там? Сашка, наконец, заинтересовалась. Пачки долларов с отпечатками, которые нельзя уничтожить? Когда это у меня были пачки долларов? И то верно. Мелкая язва вздохнула. Так что же там в пакете? Смартфон тёти Наташи. Ого! Ты решила полностью отрезать её от мира? Уж изоляция так изоляция. Ты спустишься или нет? Да иду уже, одеваюсь». В трубке послышались шорохи и стуки. Я терпеливо ждала, не обрывая связь. Через пару минут из подъезда на крыльцо вывалилась фигура, которая очень украсила бы собой жанровую картину бегства из погорелого театра». Поверх пижамы со слониками Сашка на манер казачьей бурки накинула надкин норковый полушубок. На голову криво натянула свою вязаную шапочку с помпоном. На лице маска, на руках перчатки, на ногах кроксы. Красота. Обуться нормально не могла, мороз же. Покритиковала я эклектичный модный лук. Я ж на секундочку. Где твой пакет? Справа от тебя, на парапете. Стоп. Сначала обработай его антисептиком. Салфетки там же лежат. Угу, угу. Сашка отложила мобильный. У меня в трубке снова неинформативно зашуршало, но теперь я видела, что происходит. Дочь старательно протёрла влажной салфеткой герметично запечатанный пакет, салфетку оставила на парапете, смартфон в упаковке подняла и показала мне. Другой рукой взяла мобильный. «Всё, Хьюстон, нет проблем?» «Надеюсь, теперь нет. Я, наконец, объяснила». «Натки штрафы приходят за нарушение режима самоизоляции. «Натки штрафы приходят за нарушение режима самоизоляции. Она попала в базу ковидников, её телефон отслеживают и видят, что она не дома. А так она вроде как будет у себя по месту регистрации». «А, вот оно что! Умна ты, мать!» — похвалила меня юная язва. «А предварительно отключить смартфон соображения не хватило?» «Он же будет звонить и пиликать. Мне отвечать или как?» «Не отвечать и не отключать. Он со временем разрядится», — рассудила я. «Всё, обниматься не будем. Рада была тебя повидать. Беги в тепло, а то на ногах фиг знает что». «Не фиг знает что, а фирменные кроксы из лимитированной коллекции «Пицца Слайм». Вот чтобы ты понимала». Ворча, дочурка вернулась в подъезд, и разговор оборвался. Фуф. «Миссия выполнена». Я выдохнула, села в машину и пустилась в обратный путь. Надка, конечно же, не увидела мою записку «Скоро вернусь, не волнуйся» и крайне обеспокоилась, но не моим отсутствием, а пропажей своего смартфона. «Да где же он? Куда я его?» «Лена!» Сестра обернулась на звук открываемой двери, перестав выбрасывать из тумбы трюмо средства для ухода за обувью. «Ты не видела мой смартфон?» Вот как бы он попал в компанию с гуталином, не удержалась я от шпильки. Не иначе заразилась ехидством от язвы дочки. Да я уже всюду искала. Надка запихнула баночки и коробочки на место, недовольно цокнула, глянув на испачканные кремом для обуви руки, и пошла в ванную. Загудела ударившаяся в раковину струя воды. Хотела посмотреть, сколько там набежало за ночь. Она высунулась из открытой двери, вытирая руки полотенцем, и пожаловалась. Чувствую себя жертвой произвола, как в девяностые, будто меня бандиты на счётчик поставили. «Расслабься. Я тебя уже спасла», — похвалилась я, разоблачаясь в прихожей. «А телефон свой не ищи, он теперь у тебя дома, имитирует твоё присутствие по месту жительства». «А как же я без него?» Вопреки моим ожиданиям, сестра не обрадовалась, а расстроилась. «Молча, вот как!» — рассердилась я. «Обойдёшься без смартфона, сэкономишь кучу денег на штрафах. А захочется поговорить, возьмёшь мой мобильный, там есть все нужные тебе номера. Тогда давай!» — Надка протянула руку. Я удивлённо подняла брови. «Мобильный свой давай!» «Позвоню старикам, узнаю, как там Сенька, и надо его, наверное, в город возвращать. Завтра всё-таки учебный день, не пропускать же школу». Я молча вручила ей свой телефон. Надка ушла к себе, а я направилась на кухню. Миссии миссиями, а завтрак по расписанию. Сестра вернулась, когда изумлённо пахнущие... Сестра вернулась, когда изумительно пахнущие сырники уже дымились на блюде. Перекладывая на него из сковороды последний румяный кружочек, я обернулась на звук шагов, и как там мой племянник... Ам... Эм... Выражение Наткиного лица меня насторожило. «Что, Сенька снова что-то учудил? Наш милый мальчик весь в свою маменьку. Авантюризма и предприимчивости у него хоть отбавляй, а энергии столько, что при правильном её использовании можно было бы решить вопрос электрификации небольшой страны. С учётом того, что старики Сизовы содержат пацана, На полувольном выпасе и позволяет ему всё, что угодно, удивляюсь, как эта деревня до сих пор не стёрта с лица земли. На её месте давно уже должен быть кратер, как после ядерного взрыва. «Это не Сенька», — Надка вернула мне мобильный. «Это вот штраф пять тысяч рублей за нарушение карантина? Что? Я же отвезла твой смартфон!» «Ты как бы дома уже?» «Я-то да!» Надка сочувственно погладила меня по плечу. «Ты невнимательно прочитала? Речь о машине». «Какой машине?» Я разволновалась и стала плохо соображать. «Моей, то есть твоей. Ну, нашей». Сестра подошла к окну и посмотрела во двор. Я встала рядом и поглядела туда же, на свою старушку Хонду. «Постой». Суровая правда доходила до меня медленно. «Машину тоже отслеживают, не только смартфон?» «Выходит, что так». Надка переставила на стол блюдо с сырниками и попыталась сменить тему. «Пахнет вкусно. Ваниль? Дерьмо!» — воскликнула я не попад. «Сестра не стала меня поправлять. Покупая машину, я последовала совету мудрой подруги машки и оформила транспортное средство на сестру, чтобы в моей декларации о доходах не светилось лишнее имущество. Все судьи так делают». «Автовладелица натка оформила на меня доверенность, по ней я и езжу, но юридически, хоть и формально honda принадлежит ей. И теперь перемещение по городу, её, моей, нашей машины, влечёт за собой штрафы. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Я тяжело плюхнулась на табуретку. Ещё как лезет. Отличные сырники». «А, ты про штраф на тачку?» «Да, это сущее безобразие». Сестра нахмурилась и продолжила уничтожать завтрак с грозным видом. «Вообще не понимаю, что с этим делать. Может, надо и машину отогнать к твоему дому?» «Может, и надо». «Но по дороге ты снова попадёшь на камеры и получишь очередной штраф. И потом, как ты вернёшься без машины? Пешком далеко, а в такси и общественный транспорт тебе соваться нельзя. Это точно будет нарушением карантина». зынь звякнула пришедшая СМС-ка. «Ещё один штраф. Посмотрев, уведомила я сестру и засопела, селись не взорваться. Видимо, по пятёрке за поездку туда и обратно», — рассудила натка мелкими глоточками прихлёбывая мятный чай. Её происходящее странным образом успокаивало. Пока штрафы получала она одна, сестрица дёргалась, а теперь, когда мы обе попали под пресс санкций, ей будто полегчало. «Всё это незаконно, мы с этим поборемся», — сказала я и заставила себя приступить к завтраку. «Натощак систему точно не одолеть, нам понадобятся силы». Печальная картина окончательно прояснилась ко вторнику. Оказалось, что оставить смартфон по месту прописки недостаточно. натка должна находиться в комплекте с ним и не пропускать периодические звонки с проверкой. Будучи в разлуке со своим гаджетом, она этого делать, конечно же, не могла, Из чего где-то там делали правильный вывод, что ковидная гражданка НС Кузнецова пребывает не дома, и уведомления о новых штрафах продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Подсчитав, сколько мы с сестрой задолжали за 4 дня, я ужаснулась — больше 150 тысяч. Я потратила целый день на звонки в инфоцентр. Необходимо было обжаловать незаслуженные штрафы — И мне представлялось, что эту очевидную ошибку легко исправить, достаточно убрать надку из базы данных ковидных больниц. Наивная. Я совершенно не понимала, с каким монстром мы имеем дело. Традиционная отечественная бюрократия, помноженная на неразбериху и панику, породила на редкость тупую, хаотичную и неповоротливую систему. Ещё и неубиваемая вроде гидры. Ее я отчетливо видела в своем воображении, представляя инфоцентр как множество безмозглых голов с прижатыми к ним телефонными трубками. Вы позвонили в информационный центр по новой коронавирусной инфекции. Безразлично журчала в трубку дрессированная гидра. Прослушайте важную информацию. Единственным надежным способом защитить себя и близких от COVID-19 в настоящее время является вакцинация. Далее шел десятиминутный текст, пропагандирующий прививку. Вынужденно прослушав его раз 10, я запомнила каждое слово и могла бы уже сама, без суфлера, агитировать народ, если бы, конечно, Гидре удалось привлечь меня на свою сторону. После долгой оды вакцине Гидра широким веером разворачивала заманчивые возможности. «Если вы хотите записаться на прививку, нажмите «один». Если ваш вопрос касается получения QR-кода, нажмите «2». Если вы хотите проконсультироваться со специалистом относительно своего состояния, нажмите «3». Если вам необходимо вызвать скорую помощь, нажмите «4». Варианта «Если вы здоровы, а вас записали в больные и теперь засыпают угрозами и штрафами, у Гидры почему-то не было». «Странно», — желчно молвила по этому поводу натка Наблюдая за моими попытками дозвониться до инфоцентра, она бегала по комнате от стены к стене, нервно кусала ноготь время от времени, поглядывала на часы и прибавляла ещё пару тысяч к сумме нашего и без того уже астрономического штрафа. Что-то мне подсказывает, вряд ли мы с тобой одни такие. Был вариант «По другим вопросам нажмите 9». Им я и воспользовалась. Трижды. И все три раза, сразу после нажатия нужной кнопочки, звонок срывался. Сестра уже откровенно бесилась и ругала Гидру самыми нехорошими словами из лексикона нашей бабушки. Выбор выражений позволял понять, что это ещё не та точка кипения. Классический русский мат Натко тоже знает, но использует только в крайнем случае. Это тоже бабушкина школа. «Однажды в детстве наша родная старушка...» Намазала внучки губы красным перцем за одно только непечатное слово на вторую букву алфавита. Хотя причина, как по мне, была уважительная. Надка колола молотком орехи и попала себе по пальцу. В такой ситуации даже английский лорд не вскричал бы «Боже, храни королеву!». Я поняла, что сестрица приберегает ненормативную лексику про запас, из чего следовало, что она не верит в наш успех. Я тоже засомневалась в нём, когда первые три попытки пробиться сквозь заградительную гидру какому-нибудь живому человеку провалились. Но не сдалась. Я прекратила вежливо слушать долгую вступительную речь про прививки и стала сразу нажимать кнопки дополнительного номера. С единичкой не повезло. Там на телефоне сидела очередная роботизированная гидроголова, которая начала рассказывать мне о достоинствах разных вакцин особенно выделяя и навязчиво нахваливая спутник. На двоечке тоже дежурила Гидра. Она стала занудно перечислять возможные заболевания, предложив мне подтвердить наличие или отсутствие у меня таковых ответными «да» и «нет». Я сначала послушно отвечала, потом не выдержала, рявкнула ей «да чтоб ты сдохла». И, глотнув валерьянки из волшебного флакончика, презентованного мудрой Машкой, позвонила снова. На добавочной троечке нашелся человек. Живой, но безразличный, как автомат. «Температура у вас какая?» — спросил усталый голос, едва услышав мое «Здравствуйте, я хотела бы разобраться. У нас сложилась странная ситуация. Температура нормальная, но тогда скорая к вам не приедет. Обратитесь в свою поликлинику». И, посчитав разговор законченным, человек положил трубку. Я беззвучно выругалась тем самым словом, за которое бабуля натерла бы мне губы перцем и беспомощно посмотрела на натку. Та, слушая разговор, изогнула шею и застыла на одной ноге, как цапля. Безошибочно прочитав произнесенное мною короткое слово по губам, она отмерла, всплеснула руками, упала рядом со мной на диван и сказала. «Ты неправильно с ними разговариваешь», — сестра передразнила меня, — «Здравствуйте, пожалуйста, сё си пу то-да-сё. Надо сразу рявкнуть что-нибудь такое, очень бодрящее, мобилизирующее. Встать суд идёт?» Съязвила я. «Типа того», — не смутилась Надка. «Гаркни, например. Прокурорская проверка». «Во-первых, я не прокурор. Во-вторых, что тут можно проверять? Качество обслуживания населения, что же ещё?» Я протянула мобильный этой умнице, но она оттолкнула мою руку и досадливо потребовала. «Давай-давай, звони, не тяни. Время-деньги. Мы всё глубже погружаемся в долговую яму». На кнопке 4 нам, наконец, повезло. «Марина, слушаю вас», — отозвался женский голос. «Я не Марина, а Елена», — возразила я, растерявшись. Уже настроилась на долгую борьбу с Гидрой и не ожидала, что попаду, наконец, на человека. «Это она, Марина, балда». Ругнулась на меня сестра и, сунувшись к трубке, поставила ультиматум. «Марина, или мы с вами решим сейчас вопрос, или это будет делать прокуратура?» Я закатила глаза. Далась ей эта прокуратура. Никто там сейчас ничего делать не будет. Насколько я знаю, Говоров и его коллеги плотно заняты рейдами по организациям и учреждениям, проверяют соблюдение антикарантинных мер. Но женщина в трубке повторила. «Слушаю вас» и я плечом отодвинула натку, чтобы не мешало деловому разговору. «Понимаете, Мариночка, тут у нас такая ситуация», — начала я. Сестра сделала большие страшные глаза и завертела в воздухе кистью руки, словно ускоренно накручивая ручку шарманки. Я отвернулась, чтобы не сбиться с мысли. Но не привыкла я к тому, что меня торопят. Когда оглашаю приговоры, все слушают очень внимательно и ни в коем случае не критикуют моё выразительное чтение. Мариночка в трубке, спасибо ей, меня не подгоняла. Я подробно объяснила ей, с какой проблемой мы столкнулись. Она задала мне много вопросов о надке. Я на все обстоятельно ответила и получила обещание разобраться. Рассыпавшись в благодарностях, я закончила разговор, отложила нагревшийся телефон и победно посмотрела на сестру. «Думаешь, будет результат?» — усомнилась она. «Какой-нибудь будет. О!» Телефон пискнул, сообщая о пришедшем сообщении, и я снова схватила его. Посмотрев на экран, я снова сказала нехорошее слово, три раза, а потом ещё зарычала. «Что там? Какой-то результат?» Надка подобрала смартфон, который я метнула в диванную подушку, прочитала сообщение и высказалась надиво-дипломатично, в смысле «очень точно» процитировала российского министра иностранных дел. «Отличный мужик». Он как-то обронил на крутом международном мероприятии пару слов через запятую. Первое было на букву «Д», второе на «Б», оба ругательные. Тут пишут, что ты обязана соблюдать двухнедельный карантин, так как у тебя болеет близкий человек, с которым ты контактировала. Лицо у надки вытянулось, уголки губ загнулись вниз. Это какой-то неправильный результат. «И его делают неправильные гидры», — пробурчала я и откинулась на спинку дивана, массируя виски. Голова трещала, душа болела, сердце пылало жаждой мщения и справедливости. И если бы в этот момент кто-то призвал меня на баррикады, я бы только уточнила, где конкретно они находятся и нужно ли идти туда со своими камнями, кольями и вилами, или меня вооружат на месте. Какое-то время я отешила себя созерцанием воображаемой картины, «Елена Кузнецова убивает гидру ковид-бюрократии». Потом сообразила, что это ненаписанное произведение сильно отдаёт плагиатом представляя собой вариацию столичного герба с растрёпанной тёткой вместо элегантного Георгия Победоносца. Это переключило мои мысли на поиск знакомых в структурах властей, которые могли бы помочь решить нашу с проблему. «Позвони Морозову», — подсказала сестра. С Лешей Морозовым я дружила в студенческие годы, он даже ухаживал за мной, но я выбрала другого, непутевого отца моей Сашки. Теперь Алексей работает в мэрии, мы как-то с ним увиделись на вечеринке выпускников и изредка пересекаемся по-приятельски за рюмкой текилы или чашкой кофе. Привлекать бывшего однокурсника к решению своих проблем я не собиралась. Мне как раз нравилось, что наше общение бескорыстно. Но сейчас мои принципы горели огнём вместе с семейными финансами, и я всё-таки позвонила Морозову. Департамент городского имущества, отдел... «Добрый день. Морозова можно?» — перебила я. «Алексей Игнатьич сейчас отсутствует. А кто его спрашивает?» «Кузнецова Елена Сергеевна. Таганский суд». «Суд? А что такое?» Женский голос в трубке не заволновался, а заинтересовался. «Да я по личному вопросу», — отговорилась я. «Не подскажете, когда Алексей будет на месте?» «Он на больничном», — девушка вздохнула. «Корона, вы понимаете?» «Кто знает, когда он будет?» «Спасибо. Извините за беспокойство», — я закончила разговор. «Ну?» — поторопила меня натка «Лёша сам ковидный сейчас болеет», — коротко объяснила я. «В тот день я обзвонила с десяток знакомых, но без толку». Все, к кому я обращалась, либо сами уже столкнулись с заскоками гидры ковид-бюрократии, либо знали о них со слов родных и друзей. Что с этим делать, никто не представлял, да и чёткого понимания ситуации ни у кого не было. Гидра не просто росла и ширилась, она ещё избивала граждан с толку постоянной переменной позиции. Требования множились и противоречили как логике, так и сами себе. И соблюдались они то без всякого энтузиазма, то с разрушительным рвением, как в пословице «заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьёт». В итоге к концу дня мы с Надкой приняли пару важных решений. Одно было моё, личное. Я рассудила, что в этой странной ситуации следует опираться на то, что мне понятно и ясно, действующие законы Российской Федерации. «Мы соберём всё это...» Я потрясла в воздухе мобильным с угрожающими смсками и сообщениями о штрафах. «И ты пойдёшь в суд. Ты же не работаешь сейчас», — напомнила натка Она почему-то глубоко убеждена, что имеет смысл обращаться только к своему судье. Я в этой связи чувствую себя кем-то вроде семейного доктора. «Во-первых, ты пойдёшь не ко мне, а к Машке», — ответила я. «Во-вторых, я заканчиваю это бессмысленное заседание», в смысле пребывания на карантине, и выхожу на работу. Правильно, поддерживаю. Сестра ударила в ладоши. Мы уже пять дней отсидели ни за что, ни про что. У нас ни температуры нет, ни прочих признаков болезни. Сколько можно жертвовать собой в угоду несправедливо устроенному обществу? Мы их типа защищаем, а они нас штрафуют? доколе довольно. Академик Каледа велел нам сидеть дней 5-7, припомнила я. Значит, программу «Минимум» мы уже выполнили. Надка победно вскинула кулак, потом разжала его, поднесла ладошку к глазам и повертела ею снова хмурясь. «В этом доме найдётся маникюрный набор. Завтра в люди нужно привести себя в порядок». «А им плевать на нас», — ярилась Надка поутру, носясь по квартире кругами, как взбесившийся робот-пылесос. В одной руке у неё была открытая сумка, в другой она швыряла в неё свои вещи, которые за пять дней успели расползтись по всей квартире. Кого волнует, что одинокая женщина с сыном, даже две одинокие женщины с сыном и с дочерью, короче, с двумя детьми, останутся без копейки и умрут с голоду? Принятые нами накануне решения закончить карантин и начать тяжбу с Комитетом по здравоохранению временно успокоили нас, но не волнующееся мироздание то продолжала сотрясаться и извергать неприятности. За ночь сестра получила еще несколько штрафов и, едва проснувшись, стала спешно собираться, чтобы вернуться к месту регистрации. По идее, ее ретирада должна была заткнуть фонтан санкций. Я могла бы отправить Надку на такси, но решила, что должна отвезти в деревню бабушку Сизову. Та с вечера воскресенья пестовала двух наших детей, сына и дочь одиноких женщин на грани финансового разорения и голодной смерти в Надкиной квартире. Отправлять пожилую женщину с артритом домой в Подмосковье на общественном транспорте до да зимой в разгар ковида было бы свинством, которого добрая старушка никак не заслуживала. Татьяна Ивановна ведь мало того, что нянчилась с Сенькой и Сашкой и, конечно, не хотела брать за это денег, она ещё и наготовила кучу вкусной домашней еды и вычистила квартиру так, как это не сделала бы бригада профессионалов из службы клининга. «Я грешным делом подумала, что мы неправильно совершили рокировку. Надо было нам с Надкой пожить у неё, а детям с бабушкой Сизовой у меня». «Сейчас я бы вернулась домой, а тут чистота и вкуснота». Я отвезла сестру, а потом доставила в родную деревню бабушку Сизову. Сашка прибыла домой сама. Её на папиной машине вернул из эвакуации Фома, страшно гордый своим новым званием водителя. Когда я уже под вечер приехала из Подмосковья, меня ждал подсохший кособокий кекс на столе и грязная посуда в мойке. Дочь с другом, выпив чаю с собственноручно приготовленным веганским десертом, смылись в кино. Вернулась Сашка нескоро. Раньше пришли штрафы, прибытия которых я вообще-то ожидала и настраивала себя не огорчаться, но всё-таки приуныла. Мы-то, конечно, попытаемся всё это безобразие оспорить, но нервишки в процессе помотаем. Как говорится, пока суд доделал, душа покинет тело. Телефон зазвонил, я схватила трубку, не посмотрев, кто там, оказалась Надка. «Ты знаешь, что он сделал?» Сестра шумно засопела в трубку. «Вдох-выдох, вдох, выдох!» Она снова попыталась успокоиться, но безрезультатно. «Я его породила, я его когда-нибудь и убью, если сама не сдохну раньше от разрыва сердца!» «Что, Сенька снова надел на ночь, глядя, хэллоуинский костюмчик вместо пижамы?» предположила я, устраиваясь поудобнее. «Рассказы о проделках и выходках моего любимого племянника лучше слушать, сидя, чтобы не упасть». «Хуже. Он тут наладил бизнес, открыл подпольную фабрику по производству духов из подручных средств». Я быстро прикинула, к чему такому ароматному у парня был неограниченный доступ и тоже заволновалась. надеясь не из собачьих какашек?» «Ах, если бы из них, я была бы просто счастлива!» Надка всхлипнула. «Прикинь, он собрал все флакончики с моими духами, щедро долил их доверху водкой и благополучно распродал на Авито. А водку где взял?» «Продажа алкоголя лицам моложе 18 запрещена. Это преступление, ответственность, штраф в размере дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев или исправительные работы на срок до 1 года». «А водку он нашел в шкафу. У меня хранилась там бутылка абсолютно на всякий пожарный случай», – перебила натка «Нет, ты представляешь, кому война, а кому мать родна? Пока мы с тобой на этом разнесчастном карантине падали в долговую яму, как Алиса в кроличью нору, мой ушлый ребенок исхитрился неплохо заработать. Как думаешь, будет справедливо, если я заберу у него выручку, чтобы купить себе новые духи?» «Конфискация как воспитательная мера?» «Даже не знаю», — засомневалась я. «А, вот это что будет, конфискация», — обрадовалась сестра, и я поняла, что она уже всё для себя решила. Кстати, о мерах. Я тут поговорила кое с кем, и мне объяснили, что наша проблема с санкциями отпадёт сама собой, если мы сделаем прививку. «Ты как?» «В моей поликлинике можно записаться на вакцинацию хоть на завтрашнее утро». «Даже не знаю», — повторила я. «Вакцинироваться мне не хотелось». Не то чтобы я сильно против прививки, просто не очень за. Ведь как я принимаю решение в суде, опираясь исключительно на доказанные факты, а относительно прививки, которую молва обвиняет в самых разных ужасах, у меня достоверная информация куда меньше, чем слухов, страхов, пропагандистских лозунгов и откровенно лживой статистики. И не только у меня, кстати говоря. «Я не буду тебя уговаривать», — сказала мне Людмила Сергеевна, врач с почти сорокалетним стажем. Она бы уже на пенсию вышла, если бы в суровую ковидную пору руководство поликлиники не уговорило ее остаться на линии трудового фронта, посулив повышенную оплату. Деньги Людмиле Сергеевны очень нужны, она одна растит внучку Дашу. Это обстоятельство, кажется, в немалой степени способствует ее неизменной симпатии ко мне и надке. Людмила Сергеевна была знакома с нашей бабулей, тоже заменившей внучком родителей. На должность участкового терапевта в районную поликлинику Людмила Сергеевна пришла сразу после мединститута. Сначала у нее лечилась наша бабуля, а потом и я, и Надка. Теперь в нашей старой квартире живет только сестра с сынишкой. Но я тоже по-прежнему приписана к числу пациентов Людмилы Сергеевны и прихожу к ней всякий раз, когда мне нужно открыть больничный или пройти медосмотр. В одной из таких появлений я и попросила проверенного, можно сказать, семейного врача развеять мои сомнения и помочь решить, надо ли делать прививку от коронавируса. Тогда-то она и сказала, что не будет меня уговаривать. «У меня на это нет ни времени, ни сил». Не боюсь морального права. Людмила Сергеевна, которую моя бабуля называла доктор Люся, сняла очки и потерла оставленные тяжелые оправой вмятины на переносице. «Ни за вакцинацию, ни против нее, я тебя, Лена, не агитирую. Сама решай, ты уже девочка большая, умная и слышишь все, что говорят о прививке. Чипирование, масонский заговор, происки фармацевтических компаний. Мы все умрем, но сначала помучаемся». Вкратце припомнила я. Чушь, разумеется. Доктор Люся побарабанила пальцами по столу, пожала плечами. Ну что тут скажешь? По мне, так единственный способ спокойно и аргументированно парировать недостоверные утверждения, это сослаться на официальные или научные данные. В США, Израиле и Европе регулярно публикуется статистика по побочным эффектам, случаям заражения и смерти, в том числе с разбивками по разным вакцинам и возрастным группам. Но у нас-то такой информации нет, у вас в поликлинике или у нас в стране. Роспотребнадзор вроде как собирает статистику по геномам коронавируса, но не публикует ее и передает в международную базу данных лишь часть сведений о доступных вакцинах. До сих пор нет данных об эффективности некоторых наших прививок, Я сейчас говорю о Ковиваке и Эпивак Короне. Сайт «Стоп Коронавирус» публикует сведения о числе привитых, однако без истории каких-либо других данных. Понятно, что такая закрытость подкрепляет недоверие наших граждан к официальной информации. Но вы-то не рядовой обыватель, а врач, хороший, опытный. Да, и какой мой девиз? э я не вспомнила. «Не навреди», как Гиппократ говорил. «Примум ном носере». «Это старейший принцип медицинской этики, и если я, как ты говоришь, хороший опытный врач, то не вправе его нарушить. Но не могу я рекомендовать вакцинироваться, не будучи уверена, что это действительно на пользу здоровью». «А вы, значит, не уверены», — приуныла я. «Хотелось, чтобы кто-то, кому я доверяю, принял это важное решение за меня». Ну, кому-то и соответствующего распоряжения руководства достаточно, а мне, вы уж простите, Людмила Сергеевна, вскинула горящий взор, и я вспомнила, что точно так же к потолку обращался, поминая свое медицинское начальство, академик Коляда. Мне нужны открытые данные, чтобы в заявлениях о сравнении рисков после вакцинации и при ковиде, о том, что эффективнее... Прививаться или не прививаться, я могла опираться на конкретные цифры, полученные из реальной практики. Беленый больничный потолок на прозвучавшее требование не ответил. Доктор Люся вздохнула, потерла лоб и, глядя мимо меня, устало спросила. «Как твоя аллергия? Может, оформим медотвод от прививки?» «Моя аллергия, как и прочие болячки, которыми я обзавелась к своему недевичему возрасту, Никуда не делась, и я смогла получить медотвод. «Конечно, это временная мера», — сказала мне на прощание Людмила Сергеевна. «Вернёмся к этому вопросу, как только будем обладать всей полнотой информации. Никогда, а если?» — хотела ответить я, тоже располагая кое-каким опытом жизни в родной стране, но не стала лишний раз расстраивать пожилого человека. Теперь я снова позвонила своему доктору, интересуясь, не изменилось ли её мнение о прививке. «Изменились обстоятельства», — вздохнула Людмила Сергеевна. «Спутник я уже сделала. Теперь собираюсь в Турцию за Пфайзером». «То ни одной прививки, то сразу две?» — удивилась я. «Как так?» Иначе никак. Голос у докторши был усталый, без эмоций. «Мне нужно внучку из Чехии вытащить. Она там застряла. Ты же знаешь, что Дашка уехала в Прагу». Я знала. Внучка Людмилы Сергеевны выиграла грант и получила возможность стажировки в европейской стране. Дашка ликовала, бабушка радовалась за неё. Девушке предстояло получить уникальный опыт и отличную запись в резюме. Кто же знал, что именно в Чехии Дашка подхватит ковид? В прошлом месяце один из студентов Дашкиной группы почувствовал недомогание. Экспресс-тесты на ковид в Чехии продаются во всех супермаркетах и стоят всего сотню крон, поэтому парень без проблем проверился на коронавирус самостоятельно. Тест оказался положительным, о чем молодой человек тут же проинформировал куратора группы и всех, с кем контактировал. Студенты организованно сделали экспресс-тесты, и моя Дашка оказалась в числе инфицированных, рассказала мне докторша. Её заперли в отдельной комнате на карантин, живёт одна, к ней никого не пускают. И не лечат, сказали звонить в скорую, если она начнёт задыхаться или будут проблемы с сердцем. Представь себе, тамошние врачи полагают, что ковидным больным не нужны ни лекарства, ни медицинская помощь, медикаменты на усмотрение пациента. Если он считает нужным что-то пить, то под его ответственность и за его счёт. Лекарства можно заказать в интернет-магазине, как и продукты питания». «Жесть!» — воскликнула я совершенно искренне. «Даже не знаю, что хуже. Наши ковид-госпитали или вот такой пофигизм? Слава богу, девочка выздоравливает и сама. Организм молодой и крепкий», — сказала Людмила Сергеевна. «Но у неё виза закончилась. Она должна была уже домой возвращаться». Теперь предстоит эпопея с чешской полицией для иностранцев, иначе Дашку из страны не выпустят. Полечу ее спасать. Что делать? «Ты соврала матери. Зачем?» Спрашивая, Фома смотрел вперед, чтобы не пропустить важное сообщение, добросовестно транслируемое водителем светофором, разметкой и дорожным знаком. «Какой ты строгий, Горохов!» выркнула Сашка. «Не важничай. Из нас двоих только я пока взрослая». «Да я старше тебя на три месяца». фома не удержался и бросил возмущённый взгляд на пассажирку. «Взрослость — это не про возраст». Она назидательно подняла палец. «Взрослый тот, кто самостоятельный. Вот я, например, у мамы денег уже не прошу. Сама зарабатываю». «Взрослая Сашка показала другу язык». «И потому считаешь себя вправе её обманывать?» «Не стушевался Фома. Написала в записке, что мы в кино пошли. А мы и не в кино, и не пошли, а поехали!» Кивнула Сашка. «Поехали, поехали! Не видишь, что ли? Уже зелёный горит!» Сзади засигналили, поторапливая их. Сашка живо опустила стекло, высунулась в окошко и рявкнула. «Значок с буквой «У» видишь? Знаешь, что означает «Уймись!»» Она вернулась на место, устроилась поудобнее и, как ни в чём не бывало, вернулась к прерванному разговору. А что ей должна была написать? «Фома повёз меня, не знамо куда? Так моя мама не слишком доверяет твоему водительскому мастерству. Это первое». «Да я езду по городу в ГИБДД с первого раза сдал. А ты знаешь, сколько народу ещё на автодроме режется?» А во-вторых, Сашка прищурилась на парня с нарочитым подозрением. «Куда мы едем-то?» «Ты же так и не сказал? Потому что тут не рассказывать надо, а показывать». Фома вздохнул. «Сань, ну ты немножко потерпеть не можешь, что ли? Нам ехать час всего. Поспи, что ли, пока». «Что? И проспать лобовуху с бензовозом? Ну нет, Горохов, я буду бдительно тебя контролировать. Я, между прочим, пока что тоже не особо доверяю твоим навыкам водителя». Фома опять вздохнул, но смолчал только крепче вцепился в руль. Через пару минут он покосился на пассажирку. Бдительная контролёрша пониже сползла на сиденье и подняла медицинскую маску на глаза, явно приготовившись поспать. «Знаешь, будет лучше, если мы станем разговаривать», — примирительно сказал Фома. «Плохо, когда пассажиры дрыхнут, а водитель предоставлен сам себе. Он тогда как бы заражается сонливостью, а там и до аварии недалеко». «Окей, поговорим». Сашка подняла многострадальную маску вовсе на голову, как ободок для волос. «Я надеюсь, это не похищение с целью получения выкупа. Я знаю, ты мечтаешь о покупке собственной машины». «Ещё версии, знающая ты наша. А может, ты хочешь тайно жениться на мне, Горохов?» Оживилась знающая взрослая девушка. «Умчишь, как в грэн грин в глухую деревню и прямиком под венец. Ой, нет». «Я слишком стар для этого дерьма. В смысле, слишком молод». Фома захихикал. «Как ты говоришь, недостаточно взрослый ещё». «Хм, но ты же не везёшь меня в Малаховку, чтобы продать в турецкий гарем?» «Малаховка, по-твоему, территория Турции? У тебя что по географии, Кузнецова?» «Горохов, современный мир так тесен, мал и уязвим. Ещё этот коронавирус». Сашка притворно закручинилась. Фома только обрадовался смене темы. «Вот именно, Саня, вот именно! Прикинь, сколько людей сейчас не могут себе на хлеб со сникерсом заработать. А сколько могут?» Сашка с готовностью развернулась к собеседнику. Эту тему она любила, даже вела в своем блоге список плюсов и минусов пандемии. Подписчикам это тоже нравилось. Будила в ком оптимизм, а в ком страсть к полемике. Вот Лёшка Пурихов из параллельного класса. Ты же знаешь его? Сашка подняла руку и растопырила пятерню, приготовившись загибать пальцы. «Конечно знаю, он официант в твоей любимой кондитерской. Подгоняет мне скидочные купоны». «Уже не официант!» Закрылась его кондитерская. Нерентабельная стала с QR-кодами. Девушка помотала головой, но загнула палец. Лёшка теперь в доставке. «Гоняет на велике с большой квадратной сумкой. И что ты думаешь? Зарабатывает вдвое больше, чем прежде. Плюс на фитнесе экономит. Ему велопробежек за глаза хватает, чтобы в форме быть. Так что Лёшка — это раз». «Тогда сосед мой, Валька-2», два оживился Фома. «Ты про фитнес сказала, и я вспомнил. Валька — мелкий бизнесмен, у него семейное дело». Они с братом на двоих специальную установку купили и утепляли людям дома, чердаки и прочее такой особой пеной. И гидроизоляцию делали кому в бассейне, кому в подвале. А потом вдруг ковид, локдаун, все дела по боку. Так Валька с братом что придумали? Они стали делать коврики для йоги. И уходили у них эти коврики в лёд, народ же массово физкультурничал дома. А потом они ещё гантели продавать стали, и их тоже разбирали ого-го как. Короче, Валька на теме коронавируса не только не потерял, но даже приподнялся вот как. «Ха, коврики! Ещё одна блогерша, её ник!» Сашка коротко глянула на друга и помотала головой. «Нет, не скажу тебе её знать ни к чему». Короче, эта ушлая тетка продавала у себя в Инсте духи с феромонами и бады с афродизиаками. А в локдаун еще секс-игрушки в ассортимент добавила, и как поперла у нее это дело, будто на дрожжах». Она хихикнула. Фома слегка смущенно улыбнулся и авторитетно поддакнул. «Я где-то читал, что во время карантина во многих странах от Колумбии до Дании выявился заметный рост продаж секс-игрушек. А это очень прибыльный бизнес. «И где это ты такое читаешь? На сайте Плейбоя?» Сашка подпихнула друга локтем. «Не толкайся, я чуть роль не упустил». «Ой, прости, прости», — девушка вскинула руки. «Лучше зайди на Фейсбук, найди у меня в друзьях Петю Седина и почитай его посты, тебе интересно будет». «Да?» Блогерша ловко и быстро нашла упомянутого Петю. «Он кто, приятель твой?» «Не столько мой, сколько брата старшего. Они дружили, когда мы соседями были, а потом...» «Да ты сама увидишь». Сопеть то ли расстроена, то ли сердито, Сашка начала уже через пять минут, а через десять откровенно шмыгнула носом. «Пробирает, да?» — понятливо уточнил Фома. «Погоди, не мешай». «Да мы вообще-то уже приехали». Сашка подняла голову, поморгала, сгоняя набежавшие на глаза слёзы, и разглядела неширокую улицу с двух сторон, добротные заборы, за ними частные дома. Некоторые очень даже ничего, вполне себе такие буржуазненькие особняки, но не все. Во дворе, у которого они остановились, стоял не коттедж, а классическая деревянная изба. Новая ещё. Стены из толстых брёвен не потемнели, не потеряли густой карамельный цвет. «И что тут?» — Сашка подняла брови, поиграла ими и, не дождавшись ответа, свела в шнурок. «Фомушка!» Из распахнувшейся калитки выскочила деревенская красавица. Коса до пояса, румяная, в накинутом на плечи пуховом платке. Только что не в сарафане с кокошником. Сашка заузлила брови и надула щеки, наблюдая, как ее друг обнимается с этой хаврошечкой. хм покашляла блогерша, готовясь язвительно выпросить, не мешает ли она. «Ой, это она, да? Сама Саша Смит?» Хаврошечка отлепилась от Фомы и уставилась на его спутницу. Сашка, которая для пущей звучности и полезной космополитичности в Инстаграме использовала английский аналог своей фамилии, шумно выдохнула, щеки ее сдулись, брови расправились». «Мы вас читаем и смотрим всей семьёй!» Хаврошечка полезла с объятиями уже к ней. «Так классно вы пишете, а видео какие не оторваться!» «Знакомься, Александра, это Катя, жена того самого Пети седина «О-о-о!» — растерялась Сашка. Про Петю, друга брата Фомы, она успела узнать, что он инвалид-колясочник. А тут вдруг жена Катя, и ничего такая... Даже симпатичная, когда чужих парней не обнимает, конечно. «Пойдёмте, пойдёмте, холодно же тут, а в доме тепло, чай с мёдом, пироги с творогом и яблоками». Катя засуетилась, поштучно запихнула гостей в калитку и погнала, как гусей, по расчищенной дорожке к крыльцу. «Вперёд, вперёд!» «В синях не задерживайтесь, проходите!» Они не задержались и прошли. В тёплой комнате, пахнущей травами, Сашка высунулась из-за плеча Фомы И огляделась. «Кухня как кухня, просторная, оснащённая по-городскому. Никакой тебе русской печи и лавок у стен. Электрическая плита, мойка, кухонный гарнитур, похоже, из Икеи. Холодильник в магнитиках, обеденный стол, при нём мягкий уголок. Пальто сюда давайте». Набежавшая хаврошечка Катя потянула гостью за рукав и забросила сдёрнутый пуховик на рогатую вешалку. «Комка, а ты сам давай, что стоишь, как не родной Мойте руки и за стол садитесь, а мы сейчас...» Она снова умчалась, на сей раз в глубину дома. Через минуту Фома с Александрой как раз успели вымыть руки и вытирали их вышитым полотенцем. К ним вышла немолодая женщина. «Здрасте, здрасте, гости дорогие!» Приветливо улыбнулась Сашке, по-свойски потрепала по вихрам Фому и спросила, «Как твои-то?» Тёмка не женился ещё. Наш-то, гляди, успел уже. И она снова улыбнулась, теперь уже горделиво Фома называл женщину тётей Ларисой. Стал рассказывать про своих родных. Хозяйка тем временем выставила мёд, чай, пироги, загнала гостей за стол, и Сашка постеснялась сказать, что она такое «незожное» не употребляет. Тем более, что «незожный» пирог оказался таким вкусным, каким «зожные» никогда не бывали, а чай а одуряющий пах какими-то травками. Потом загремели деревянные полы, и в кухню торжественно закатилось кресло-коляска. В нём, сияя улыбкой от уха до уха, сидел худощавый черноглазый парнишка. Сзади, придерживая экипаж за спинку, шествовала Катя, важная, как лакей, на запятках кареты. «Ну, наконец-то!» Вскричал парнишка и взмахнул руками, как дирижёр. Ноги у него, похоже, не двигались, потому, наверное, даже не были обуты. Он сидел в одних шерстяных носках домашней вязки. «Петя — это Саша. Саша — это Петя», — чинно молвил Фома. «Я тебе про него рассказывал, то есть показывал, то есть...» Он сбился. «Да, это я», — подтвердил Петя и подкатился ближе к столу, в торце которого для него было оставлено свободное место. «А сколько он мне рассказывал про тебя, ты не представляешь». Он подмигнул Сашке, иронично покосился на Фому, и тот окончательно смутился. «Очень приятно», — промямлила она, стесняясь от того, что говорить пришлось с набитым ртом. Незожный пирог оказался сюрпризом, он никак не заканчивался. За одним проглоченным кусочком во рту как-то, само собой, возникал следующий. «Да вы кушайте, кушайте!» Тётя Лариса подлила всем чаю, добавила ещё пирогов и отступила в коридор. «Дети, хозяйничайте сами, я не буду мешать». «Жуй горошек», — сказал Петя и придвинул к Фоме одну из тарелок. «Эти с курагой, твои любимые». «Горошек?» Не удержавшись, повторила Сашка и опять сквозь непрожеванный пирог. «Да что ты будешь делать?» «Старший брат горох, младший горошек. А я, конечно, седой», — пояснил Петя, разламывая ватрушку. «Мы соседями были, пока мать с отцом московскую квартиру не продали». «Седой был наш предводитель», — пояснил Фома. «Ну, как наш? Их». «Меня пацаны в компанию не часто брали. В детстве три года разницы, почти пропасть». «Ну, здрасте», — возмутился Петя седой, — «не брали мы его». «А кого на бабкину бархатную скатерть с бомбошками ловили, как в кино про прыгунов на пожаре, когда он с дерева сам слезть не мог?» «Это слива была», — объяснил Фома, внимательно слушающий Сашки. «Её снизу обнесли, а наверху ещё что-то висело. Эти он кивнул на Петю. Уже здоровые были, тяжёлые, а я маленький, лёгкий. Меня за добычей отправили». «Вот», — кивнул довольный Петя, — «и ты и пух тебе доверяли поджигать, и факелы из пакетов ты с нами делал, не помнишь, что ли? Берёшь палку, обматываешь её полиэтиленом, подпаливаешь, и расплавленные капли прям как звёзды падают». Оба зажмурились явно с удовольствием, вспоминая факелы пух, а может, и сливу тоже. «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они», процитировала Катя и подпихнула Сашку локтем. Петя всегда заводил и был. «Главарем, — сказал бы я», — хмыкнул Фома. «Энтузиастом и авантюристом», — поднял палец Петя. «А это тоже результат авантюры?» Кивнув на коляску, спросила Сашка, поскольку обстановка явно не предполагала церемоний, да и не выглядел энтузиаст и авантюрист, Жалким калекой. Держался вполне бодро. «Вот нет. Тут я ни сном, ни духом, клянусь». Петя приложил руку к сердцу. Возвращался из института. Первый курс. Вот-вот сессия. В библиотеке сидел до вечера. В переулке подошли какие-то... Вообще не помню. Очнулся в больнице. В башке дыра и колокольный звон. Ноги не ходят. Кругом туман и всё белое. Включая лица родных и близких. Думали, не выкарабкаюсь. Ха. «Лично я не сомневалась, что ты выкарабкаешься». Катя погладила мужа по плечу. «Конечно, они же меня не бросили, тянули за уши». Петя посмотрел на Сашку. «Отец с матерью квартиру продали, построили этот домик на дедовой даче. Вбухали вот такую кучу денег в моё лечение». Он очертил руками гору, подумал и повторил жест. «И ещё такая же на реабилитацию нужна». «И ты сможешь ходить?» — уточнила Сашка. Ей хотелось скривить губы и пустить слезу. Пришлось напомнить себе, что она не какая-нибудь девочка-плакса, а блогер 100 тысячник и сейчас берёт интервью. Наверное. «Ведь для чего ты её сюда, Фомка, привёз?» «Может, и смогу», — ответил Петя. «Есть такая надежда?» «Денег только нет», — влезла Катя. «Вернее, того, что мы сейчас зарабатываем, не хватает. Хотите провести краудфандинг?» Сашка, кажется, поняла, зачем её позвали. «Это такое выклянчивание денег у добрых людей в соцсетях? Да ни в коем случае!» Петя замахал руками. Руки у него работали исправно. Сашка даже разглядела под короткими рукавами футболки приличные бицепсы. «У Пети есть пенсия по инвалидности, но он не беспомощный, старается зарабатывать», — снова влезла Катя. «Сначала веники вязал. И вязал, и вязал, и вязал» перебил её Петя, энергичными движениями показав, как именно он это делал. «Они все веток наломают, свалят в кучу на полу, а я сижу и вижу, как заведённый». «Для бани веники», — пояснил Фома специально для Сашки. «Дубовые, например, или там берёзовые». «Мать их на станции продавала, дачники охотно брали. Потом я страничку на Фейсбуке завёл, и там стали принимать заказы. А потом бабах, коронавирус, локдаун, и что-то веники не пошли». Петя глотнул чай, а Катя продолжила. «Но мы как раз успели машинку купить, хорошую швейно-вышивальную, и стали делать подушки с лечебными травами. Она вдруг подскочила, сейчас покажу, и убежала из кухни». «Жена травы собирала и сушила. Я наволочки строчил и набивал», — продолжил Петя. «Вот», — Катя вернулась с небольшой подушкой и сунула её Сашке. «Вот это успокаивающее для лучшего сна. Сверху натуральный лён, внутри лаванда и немного вереска для жёсткости, чтобы форму держала». «У нас разные есть», — сказал Петя. «Вообще растительные подушки могут оказывать расслабляющий эффект, успокаивать, способствовать улучшению работы сердца, облегчать дыхание, оказывать общеукрепляющее, антибактериальное действие и так далее. Отличная вещь! В период пандемии самое то», — вставил словечко Фома. «Вот, про пандемию», — уцепился за сказанное Петя. «Мы тут решили расширить ассортимент». Он посмотрел на Катю, та снова подхватилась и убежала, но почти сразу вернулась. «Вот, маски. Какая красота!» Искренне восхитилась Сашка. Маски и впрямь были необычайно нарядные. Все со сложной вышивкой, а некоторые ещё с дополнительной отделкой, например, с бисерными висюльками. Правда же, просто вау! Фома щелкнул пальцами по искусно вышитой на чёрной бязе клыкастой вампирской улыбке. «Но у ребят продажи не идут. У их аккаунта аудитория не та, а вот у тебя...» «А у меня в самый раз», — согласилась Сашка и не удержалась. Примерила розовую масочку с голубыми под цвет глаз незабудками. Заодно спрятала улыбку облегчения от понимания своей роли в истории. «Ну, тогда к делу, товарищи-компаньоны. Какая у вас отпускная цена? Сколько изделий готово? Какие варианты дизайна? Катерина, давай проводи презентацию». Довольный Петя отъехал от стола и поманил за собой Фому. «А ты, Горошек, дуй за мной, что сейчас покажу». Девушки уже успели рассмотреть образцы и эскизы, обсудили ценообразование, даже придумали несколько новых идей по дизайну, а парни всё не возвращались. Наконец, в глубине дома послышался странный звук, не то тихий скрежет, не то жужжание. Оно усилилось, когда из коридора выдвинулись две фигуры. «Сань, ты только посмотри!» Улыбающийся Фома, идущий первым, шагнул в сторону, открывая вид на Петю в подобии доспехов. «Это же натуральный рыбокоп!» «Экзоскелет!» — пояснил Петя, очень довольный произведенным впечатлением. «Дали поносить эту часть реабилитации. Хожу по несколько минут всего, но ведь сам, на своих двоих». «Это не наш костюм, а клиники», — тихо сказала Катя и придвинула к Сашке пакет с образцами масок. «Хотим такой же купить, чтобы Петя мог тренироваться». «Купим», — сказала Сашка, снова не позволив себе растрогаться и пустить слезу. «Не рыдать надо, а дело делать, как эти мужественные ребята. Знаете что? По подушкам своим тоже мне презентацию проведите. Можно их в комплекте предлагать» антибактериальная подушечка и масочка в том же стиле, должно зайти. «Ужинать будешь?» — вскинулась я, услышав, наконец, хлопок входной двери. «Может, я какая-то неправильная мать, но у меня никак не получается расслабиться и тем более уснуть, пока дочки нет дома». Хотя наша сестрой бабушка, помнится, страдала тем же самым. Только она и вовсе лежала грудью на подоконнике, выглядывая в окно за пропастившуюся натку. Меня-то высматривать было не нужно. Я не гуляла до темно «Нет, я уже!» — ответно прокричала Сашка из прихожей, но всё же заглянула ко мне на кухню. «А что на ужин?» «А что ты уже ела? Опять рыбий корм?» В торговом центре, где находится ближайший кинотеатр в корте «Есть ресторанчик азиатской кухни, куда Сашка частенько захаживает». «Сколько тебе говорить?» «Рыб кормят сушеными дафниями, а не икрой из семян чиа с водорослями нори». Не дождавшись от меня ответа, дочь пришла к плите и сняла крышку со сковородки. «Ой, что это? Какое-то зеленое месиво». «Это не зеленое месиво, а шпинат с сыром тофу и томатами, между прочим, по твоему рецепту». Обиделась я и процитировала первоисточник. «Изысканное блюдо из экологически чистых диетических продуктов». «Откуда у меня такой рецепт? А мне почем знать? Я его у тебя в блоге нашла, с красивой картинкой, на которой это зеленое месиво эффектно размазано по красной тарелке». «А, точно, это у меня был заказ на нативную рекламу от магазина соевых продуктов», вспомнила блогерша и плотно закрыла сковородку крышкой. «Ну, ничего, я всё равно сыта. Пирогов наелась». «Пирогов? Где это?» — удивилась я. «А в одном новом месте ты не знаешь». Сашка открыла холодильник, сняла с полки банку и захрустела маринованным огурцом. «Где же мне знать? Я ведь тёмная. По модным местам не хожу», — съязвила я. «Кстати, просвети меня, что нынче в кино показывают. Что вы смотрели? Мы-то...» Сашка вернула на место банку, Закрыла холодильник и потопала прочь из кухни. На ходу через плечо она бросила. «Мы смотрели. Робокопа!» «Это же вроде старый фильм. Или вышел новый?» Дочь остановилась на пороге, обернулась ко мне и убежденно ответила. «Такого я еще не видела». Она толкнула дверь и ушла к себе, напоследок пробормотав. «Я сейчас стримить буду. Ты не мешай, хорошо?» куда уж лучше, — буркнула я и пошла самолично доделывать зеленое месиво. Не пропадать же изысканному блюду из экологически чистых диетических продуктов.